Глава двадцать Потери. Минуту или две мы с учителем еще сидели молча на лавочке и смотрели на уток. Михаил Львович безмятежно прикрыл глаза, а я думал и пытался нащупать хоть какую-то нить в новых обстоятельствах. Наместник в ресторане обрусевшего француза пробует блюдо месяца, которое, возможно, попадет на стол к принцессе Ами. Сам наместник почему-то перед балом должен схватить меня и убить, пытать. Нужно зачеркнуть. Где-то по городу бродят непримиримые и проводят свои встречи лоялисты. Все что-то затевают. Ладно, пора мне уже. Мой старый учитель поднялся на ноги. В следующий раз приходите со своей девушкой. Мне будет интересно послушать ваши истории. Я вежливо кивнул. «Может быть, у нее получше с памятью, чем у тебя?» Старик хохотнул. «А то мои рассказы не слушал, теперь вот про место, где со своей половинкой свидание устраивал, не сразу вспомнил. Получается, я раньше бывал в этом конкарно. И наместник там завсегдатый. Ну вот, все-таки не зря ходил сегодня навстречу. Кажется, теперь я знаю, где можно будет продолжить мое расследование» а вот только стоит ли лезть туда именно сейчас, напоминать о себе, пока я не готов к встрече. Да, надежнее заглянуть туда завтра, когда наместник будет у себя заниматься каким-нибудь совсем не связанными со мной делами. А сегодня я бросил взгляд на браслет с гордо горящим числом 100. «Сегодня мне найдется и чем другим заняться». Попрощавшись с Михаилом Львовичем, я вызвал такси и поехал домой. Больше я не поведусь на скорости, и не полезу ни в какие закоулки. Только дома, только в безопасности. Жаль только, что столько придется ждать. В итоге я вылетел из машины как самый настоящий вихрь и на огромной скорости пронесся в квартиру. Если тот же Семен и планировал меня перехватить, то сегодня он просто не успел это сделать. Закрыв дверь на пару оборотов, я, даже не раздеваясь, освободил руку с браслетом и принялся одну за другой проводить активации. Прогноз заполнения энергии на 100% 52 минуты 59 секунд. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 55 целых процента. Стоило мне закончить, как тут же на экране появились нужные цифры. И как прикажете это понимать? Мой прогресс почему-то подрос на сущую мелочь, накопившуюся просто от факта использования. Но зато уменьшилось время восстановления на целых 5 минут. Это, конечно, меня радует, но что насчет повышения уровня батарейки? В прошлый же раз активатор продвинул именно его развитие. Или эффект от опустошения моих запасов может повлиять на оба показателя, просто делает это выборочно, случайно? Впрочем, это все только догадки. Точно, можно будет сказать только через час. И все оставшееся до окончания заполнения моего запаса время я провел как на иголках. Пил чай, стоял на балконе под ледяным ветром, пытался смотреть новости и трансляции дуэлей на Чхеду. Последнее, кстати, на самом деле смогло меня немного отвлечь. Взять, например, трансляцию с Мелинора. Сначала на арену приковылял старый, чедушный Вели, весь настолько сморщенный и ссохшийся, что казалось чудом, как он еще держится на ногах. А следом прилетел его противник, молодой гигант на личном звездолете причем личным в прямом смысле этого слова. Он сам и удерживал щиты, и питал двигатель со всеми остальными системами. Даже представить боюсь, какой у него резерв. Но при всем при этом победил все равно старик. Его чьеду защелкнулось на шее гиганта. Я видел, как у того на мгновение вспыхнул щит, тут же погас, а потом был крик. Страшный и леденящий душу, Я сначала даже не понял, в чем дело. Да, петля задела шею и немного содрала кожу. У меня ведь было так же, но это точно не стоит того, чтобы так орать. Киринтан, теперь ты будешь служить роду Соло весь следующий год. И эта печать на шее станет тому порукой. Старик еще продолжал что-то говорить, но я уже приблизил камеру объемной трансляции, чтобы получше разглядеть знак, оставшийся на шее гиганта Вели. Что-то вроде проросшего сквозь кожу кристалла. Одновременно жутко и притягательно. И тут меня осенило последние слова тренера Мигера, что он оставил мне какой-то подарок. Бросившись в ванну, я принялся осматривать свою шею и неожиданно обнаружил, что обычная ссадина, как я раньше думал, на самом деле представляет собой рисунок. Что-то вроде петли. И эта штука у меня тоже прорастет? Забыв даже о своих активаторах, я засел за изучение дуэльного кодекса с новой стороны и уже через пять минут смог выдохнуть с облегчением. Вели Мигр на самом деле сделал мне подарок. Да, он поставил мне клеймо, но временное судя по зарубкам на рисунке, ровно до пятницы. И теперь даже если я проиграю, и Вели Кромвель решит взять с меня выигрыш годом услужения, то он просто не сможет этого сделать. Я, как бы это правильно сказать, буду занят. Сами Вели такой прием посчитали бы уроном чести, но я-то обычный землянин, мне можно. И пусть мне кажется, что Кромвель на такое бы не пошел, Небольшая подстраховка не помешает. На радостях я запустил в люстру сразу серию активации, устроив себе небольшую праздничную иллюминацию. Прогноз заполнения энергии на 100% 52 минуты 59 секунд. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 95,4%. «Обалдеть! На этот раз у меня все-таки повысился именно прогресс батарейки, причем сразу на 40 процентов! Да это же просто космос!» Я представил, до каких высот смогу раскачать свои силы, просто если не буду сегодня спать, и на лице невольно появилась довольная улыбка. Увы, теория оказалась несколько далека от практики. Из поставленных на ночь восьми сигналов будильника, которые, как я думал, будут будить меня каждый час, я услышал только половину. И все четыре попытки перебраться на третий уровень батарейки провалились. Да, теперь мои запасы восполняются всего за полчаса, но я так надеялся сегодня оказаться первым из землян, взявшим новую ступень. «Конечно, я об этом никому не скажу», Благодаря браслету уровень отдачи довольно легко контролировать. И смогу сымитировать свои старые возможности. Но мне просто хотелось почувствовать, каково это. Почувствовать новую грань своих возможностей. Но, видимо, пока не судьба. А пока надо собираться. Меня ведь ждет утренняя тренировка по повышению скорости разрядки. И мне даже интересно, чему меня там смогут попытаться научить. «И, кстати, кто это будет делать?»